Глава 25. Милосердие Агии Поначалу мне думалось, будто на свете нет и не может быть зрелище удивительнее, чем армия исполинской гирляндой, вытянувшаяся перед нами вдоль поверхности Урт, разноцветная, сверкающая оружием и доспехами, сопровождаемая анпиелями, парящими над нею почти так же высоко, как и мы, кружащими вьющимися в токах утренних ветров. Однако спустя недолгое время передо мною предстало зрелище еще более удивительное. То была развернутая к северному горизонту армия Асцеан. Водянисто-белая, тускло-черная, закостенелая, неподвижная в той же мере, в какой наша казалась зыбкой, текучей. Придвинувшись ближе к носу, я во все глаза уставился на нее. «Могу показать их поближе», — сказал Автарх. «Однако ты не увидишь ничего». кроме человеческих лиц. Очевидно, он вознамерился испытать меня, только я не мог понять, как. «И все же позволь взглянуть на них», — сказал я. В строю с Кьевоне, глядя на наши войска, идущие в бой, я был поражен откровенной хрупкостью, эфемерностью их масс. Сорвавшись с места, кавалерия мчалась вперед, будто всесокрушающая волна, и откатывалась назад, подобно обычной воде, неспособной удержать на поверхности хотя бы мышь, той самой прозрачной субстанции, которую без труда зачерпнет горстью любой ребенок. Даже пельтасты, ощетинившиеся копьями, укрывшиеся за стеной хрустальных щитов, выглядели не более грозно, чем игрушечные солдатики на столе. Теперь я смог оценить в полной мере, сколь непоколебимо выглядят вражьи ряды, прямоугольники из сотен тысяч солдат плечом к плечу, с огромными будто крепости машинами посередине. Но как только экран в самом центре приборной панели позволил мне заглянуть под забрала их шлемов, вся сила, вся непоколебимая твердость противника исчезла, растаяла, сменившись весьма жутким зрелищем. В рядах пехоты оказалось немало и стариков, и детей, и даже слабоумных. Лицо каждого, как две капли воды, походило на те, что мне довелось повидать накануне. Те же ввалившиеся от голода щеки, тот же безумный лихорадочный блеск в глазах. Вспомнив солдата, вырвавшегося из каре и погибая, швырнувшего в небо копье, я отвел взгляд от экрана и отвернулся прочь. Автарх рассмеялся. На сей раз в его смехе не чувствовалось никакого веселья. Звучал он бездушно, сухо, словно хлопанье флага, трепещущего на ветру. «Видел, как кто-нибудь покончил с собой». — Нет, — отвечал я. — Твое счастье! Я, глядя на них, вижу подобные часто. Им разрешается брать в руки оружие только перед самым началом боя. Вот многие и пользуются случаем. Копейщики обычно вгоняют древко оружия в рыхлую землю и выстрелом разносят себе головы. А однажды на моих глазах два мечника, мужчина с женщиной, Сговорившись между собой, вонзили клинки друг другу в живот. Я видел, как они считали, рубя воздуха левой ладонью. Раз, два, три, и оба мертвы. — Кто они таковы? — спросил я. Автарх вновь оглянулся на меня, но истолковать его взгляда мне не удалось. — Что ты сказал? — спросил, кто они таковы, Сьер. — Да, мне известно, что они нам враги. живут на севере, в жарких странах и по слухам состоят в рабстве у иреба. Но кто они таковы? А ведь я до сих пор не знаю. Сознаёшь ли ты глубину собственного невежества? Скажи, сознаешь? У меня пересохло во рту, хотя от чего я себе даже не представлял. Наверное, нет. Асцан я в глаза не видел, пока не попал в лазарет к пилеринам. На юге война кажется чем-то невообразимо далеким. Автарх согласно кивнул. — Да, мы, то есть автархи, отбросили их назад, к северу, примерно наполовину расстояния, на которое они некогда оттеснили нас к югу. Кто они таковы, ты в свое время узнаешь. Сейчас важнее всего то, что ты хочешь это узнать. Тот он сделал паузу, и, поразмыслив о чем-то, продолжил. «И те, и другие могли бы быть нашими. Обе вот эти армии, не только та, что на юге. Скажи, вот ты посоветовал бы мне взять под свою руку их обе?» С этими словами он щелкнул каким-то рычажком, и флайер резко накренился вперед, задрав корму к небу, а носом нацелившись на зеленый лук, как будто автарху вздумалось размазать нас обоих по ничейной земле. — Не понимаю, о чем ты, — признался я. — Половина того, что ты сказал о них, неверна. Явились они не из жарких северных стран, а с континента, находящегося за экватором. Однако, назвав их рабами Эреба, ты нисколько не погрешил против истины. Они полагают себя союзниками тех, кто ждет в глубине. На самом же деле Эребса товарищи охотно отдали бы их мне если я отдам им наш юг наш юг вместе с тобой и всеми прочими чтобы не упасть на него мне пришлось ухватиться за спинку скамьи зачем ты мне об этом рассказываешь Флайер выровнялся закачался сбоку на бок словно детский кораблик в луже штаб ты когда возникнет нужда знал что не одинок в своих чувствах что и другим доводилось чувствовать то же самое. Я, между тем, никак не мог облечь в слова вопрос, который дерзнул задать и, наконец, решился. Ты обещал здесь, на борту флайера, объяснить, от чего лишил жизни Теклу. Но разве она не живет в Северяне? Стена без окон в голове рухнула, обратившись в развалины. — Я умерла! Умерла! — Выкрикнул я, сам не успев понять, что говорю, пока крик не сорвался с языка. Афтарх, вынув откуда-то из-под приборной панели пистолет, положил его на колени и повернулся ко мне. — Он тебе ни к чему, Сьерр, — сказал я. — Я слишком слаб. — Накрепнешь на удивление быстро, в чем я уже убедился. Да, шатлены теклы более нет, если не считать вот этой жизни в тебе. И хотя вы постоянно вместе, каждый из вас одинок. Ты ведь все еще ищешь Доркас, о которой, если помнишь, рассказывал мне при встрече в тайной обители. от чего ты лишил жизни Теклу? На моей совести ничего подобного нет. Твоя ошибка заключается в убежденности, будто на мне держится, мне повинуется весь белый свет. Однако это не так. Подобным не могу похвастаться ни я, ни Эреп, ни кто-либо другой. А что до шатлены, ты и есть она. Арестовали тебя гласно, в открытую?» Воспоминания об аресте оказались необычайно, невероятно яркими. Прежде я даже не думал, что такое возможно. Миновав коридор с вереницами печальных серебряных масок вдоль стен, я раздвинул затхлые древние портьеры, и вошел в одну из заброшенных комнат с высоким сводчатым потолком. Курьер, с которым я должен был встретиться, еще не появился. Понимая, что пропыленные диваны безнадежно испачкают платье, я сел в хрупкое с виду резное кресло из позолоченной слоновой кости. Сорванный со стены гобелен накрыл меня со спины. Оглянувшись на шорох, я успел разглядеть, как на голову мне падают вышитые, крашеной шерстью участь увенчанная цепями оков и недовольство с посохом и склянкой песочных часов в руках схватили тебя, не дождавшись ответа продолжил автарх. — некие офицеры, узнавшие, что ты в тайне передаешь любовнику единокровной сестры определенные сведения схватили в тайне, так как семья твоя пользуется немалым влиянием в северных землях, и поместили во всеми забытую тюрьму. — К тому времени, как весть о случившемся дошла до меня, тебя уже не было в живых. Заслужили ли офицеры, самочинно распорядившиеся твоей судьбой в мое отсутствие наказания? — Они патриоты, а ты оказалась изменницей. — Я, то есть Севериан, тоже изменник, — сознался я, и впервые рассказал ему во всех подробностях о том, как однажды спас Водала, а после разделил с ним трапезу. Дослушав рассказ до конца, Автарх глубокомысленно кивнул. — Да, большая часть твоей верности Водалу, разумеется, от отшатлены. Кое-что она внушила тебе еще при жизни, а остальное передала после смерти. Уверен, при всей своей наивности ты оказался отнюдь не настолько простодушен, чтобы подумать, будто пожиратели трупов угостили тебя именно ее плотью чисто случайно. Но если бы он даже знал о моей связи с ней, то все равно никак не успел бы доставить из Нессы ее тело, — возразил я. Автарх улыбнулся. — Неужели ты и позабыл, как совсем недавно рассказал мне, что спасенный тобою он скрылся на точно таком же флайере из того леса, Едва ли в дюжине лик от городской стены он мог долететь до самого центра Несса, выкопать труп, прекрасно сохранившийся в мерзлой земле до весны, и вернуться назад в течение одной единственной стражи. Мало этого, ему вовсе не требовалось ни так много знать, ни куда-либо спешить. А гибели Шатлены Теклы, сохранившей верность ему до конца жизни, он вполне мог узнать, пока ты сидел в заперти, под охраной собратьев по гильдии. Подчую ее плотью соратников, он рассчитывал укрепить их преданность своему делу и в других соображениях, побуждающих к похищению её тела, совсем не нуждался. По похищении Водил, скорее всего, перезахоронил труп до поры, например, в погребе, загодя набитым снегом, или в каком-нибудь руднике, Благо, рудников в тех краях предостаточно. А после, когда появился ты, решил покрепче привязать тебя к себе и велел пустить запас в дело. Тут что-то с невероятной быстротой промелькнуло мимо самого носа нашего флайера. Флайер встряхнуло. На экране посреди приборной панели заплясали искры. Прежде чем автарх успел совладать с машиной, нас отшвырнуло назад. Парализованный оглушительным грохотом, Я замер, глядя на желтую вспышку пламени, расцветающую в содрогнувшемся небе. Однажды и Иата при мне подстрелил из прощи воробья. Подобно той самой птахе, подбитой на лету камнем, наш флайер качнулся, завалился на бок и, кувыркаясь в воздухе, рухнул вниз. Очнулся я в темноте, окутанный едким дымом с примесью запаха сырой земли. Какой-то миг... А может, и целую стражу мне, забывшему о вчерашнем спасении. Казалось, будто лежу я на том самом поле, где вместе с Дарьей, Гуасахтом, Эрблоном и остальными бил Асциан. Поблизости лежал кто-то еще. Я слышал его дыхание, скрип, шорохи, но поначалу не уделил им внимания, а после, вообразив, будто где-то рядом возятся ищущие пропитание звери, не на шутку перепугался. Однако еще некоторое время спустя вспомнил, что произошло, и понял. Все эти звуки издает автарх, переживший падение вместе со мной. «Стало быть, ты все-таки жив!» Отозвался он на мой оклик. Казалось, эти слова стоят ему последних сил. «А я уж боялся, что ты умрешь. Хотя о твоих способностях помнил прекрасно привести тебя в чувство». Не удалось, да и пульс почти не прощупывался. — Я забыл! Забыл! Помнишь, как мы пролетали над армиями? Так вот, я на время забыл об этом. И теперь знаю, каково это — забывать. авторх невесело едва слышно рассмеялся. — Знаешь, и не забудешь до конца дней. Хотелось бы. Только память об этом меркнет с каждым сказанным словом. Рассеивается, словно туман. А это, наверное, тоже забвение. Из чего нас сбили? Понятия не имею. Однако слушай. То, что я скажу сейчас, самые важные слова в моей жизни. Слушай внимательно. Ты служил Водолу, его мечтам о возрожденной империи. Тебе все еще хочется, чтоб человечество снова отправилось к звездам. — Люди Урт, странствующие межзвезд, из галактики в галактику, повелители дочерей Солнца, — проговорил я, припомнив услышанное от Водала в лесной чаще. — Когда-то так все и было. Да только люди прихватили туда с собой старые войны, начатые на Урт, и там, под юными солнцами, затеяли немало новых. Даже они... — Видеть его я не мог. Но, судя по тону, в этот момент он кивком указал в сторону Асциан. «Понимают, что так больше быть не должно. Им хочется свести человечество к единственной личности, одной и той же, повторенной бесчетное множество раз. Мы же хотим, чтобы каждый заключал в себе всё человечество, все его чаяния и устремления». — Скажи, видел ли ты флакончик, который я ношу на груди? — Да, и не раз. — Внутри фармакон, подобный альзаба, загодя смешанной хранимый в виде суспензии. Ниже пояса я уже холоден и скоро умру. — Прежде чем я умру, ты должен им воспользоваться. — Но я не вижу тебя, — сказал я. и двигаюсь еле-еле. Тем не менее, найди способ, найди. Ты ничего не забываешь, а, стало быть, должен помнить тот вечер, когда явился ко мне в лазурный дом. Тем же вечером у меня побывал еще кое-кто. Когда-то я был слугой, лакеем в обители Абсолюта, поэтому они меня и ненавидят. И с тем же пылом возненавидит тебя за то кем ты был прежде оопан мой наставник 50 лет ведавший пасеками однако я знал кто он на самом деле ибо встречался с ним до того сказал что ты тот самый следующий только не думал я что случится это так скоро голос его оборвался на полуслове Цепляясь за все, что не подвернется под руку, я подполз к нему ближе. Нащупал его ладонь, и он прошептал. — Ножом. наш Нож в дело пусти. Мы в асцианском тылу. Но я призвал одала тебе на помощь, и слышу стук копыт его дистрие. Говорил он так тихо, что я едва разбирал слова, хотя мое ухо находилось в какой-то пяде от его губ. Прекрасно помнивший, как Водал ненавидит его, как стремится его уничтожить, я счел все это горячечным бредом. — Постой, передохни, — сказал я. — Я и его саглядатый. Такова еще одна из моих должностей. Он привлекает к себе изменников, а я узнаю, кто они таковы, что поделывают, о чем думают. Такова одна из его должностей. «Теперь я сообщил ему, что авторах здесь, в разбившемся флаере и место указал точно. А прежде он служил при мне телохранителем». Тут я тоже услышал донесшиеся снаружи шаги. Поднял руку в поисках чего-либо пригодного, чтобы подать подошедшим какой-нибудь знак. Нащупал меховую обивку скамьи и понял. Флайер перевернулся вверх дном. накрыв нас, будто пару лягушек. Резкий удар скрежет рвущегося металла, и внутрь сквозь на глазах ширящуюся брешь в корпусе хлынул яркий, как солнечный луч, зеленый, словно листья ив, свет луны. Автарх лежал прямо передо мной. Редкие светлые его волосы потемнели от запекшейся крови. Над ним, вернее, над брешью в обшивке, маячили темно-зеленые, почти черные силуэты нескольких человек. Лиц было не разглядеть, однако я сразу же понял, что эти блестящие глаза и суженные головы никак не могут принадлежать сподвижникам Водула, и принялся лихорадочно шарить вокруг в поисках пистолета автарха. Меня немедля схватили за руки, потянули кверху, и, оказавшись снаружи, я, сам того не желая, вспомнил о мертвой женщине, на моих глазах поднятой из могилы среди укрытого туманом некрополя, так как рухнувший с неба флайер наполовину ушел в рыхлую землю. Осцианский снаряд вспорол его борт, сорвав большую часть обшивки. Из пробоины торчали наружу обрывки спутанных проводов, искореженный металл вокруг почернел от копоти. Однако долго разглядывать все это мне не пришлось. Пленители принялись вертеть меня из стороны в сторону, поочередно, один за другим, ощупывая мое лицо. Плащ мой они тоже ощупали, да так дотошно, будто никогда в жизни не видели ткани. Огромные глаза, палые щеки. Одним словом, эти F-зоны почти ничем не отличались от пехотинцев, с которыми мы дрались накануне. И среди них также имелись женщины, однако не оказалось ни стариков, ни детей. Доспехи им заменяли серебристые рубахи и шапочки, а вооружены они были странной формы джезайлями со стволами такой длины, что дулы их значительно возвышались над головами владельцев, даже если хозяин упирал приклад в землю. «Похоже, сьер, твое сообщение перехватили», сказал я извлеченному из флайера автарху. «И все-таки до адресата оно добралось». ослабший указать рукой в небо он не сумел. Но, проследив за направлением его взгляда, я вскоре увидел на фоне луны темные силуэты, спускавшиеся к земле. Спускались они с такой быстротой, так прямо, словно скользили к нам по лунному лучу. Округлые, белые, увенчанные костяными митрами их головы напоминали женские черепа. Челюсти далеко выступали вперед и плавно сужались, образуя кривые клювы, оснащенные двумя рядами остроконечных зубов. Имелись у них и крылья. Крылья столь огромной величины, что со стороны казалось, будто существа эти вовсе лишены тел. Размах этих крыльев... От кончика до кончика достигал по крайней мере 20 кубитов, и хотя на лету они не издавали ни малейшего шума, поднятый ими ветер я почувствовал издалека. Некогда в воображении я представлял себе подобные создания сметающими с лица урт леса, обращающими города в руины. Уж не эти ли самые мысли помогли им отыскать нас в ту ночь? «Осцианские Эвзоны» Словно бы довольно долго не замечали их приближения. Затем двое-трое выстрелили разом, И росчерки выстрелов, Сошедшись на одном из крылатых созданий, Разнесли в клочья и его, И еще одно, и еще. На миг свет луны померк. Нечто холодное, дряблое, Угодив прямо в лицо, сбило меня с ног. К тому времени, как в глазах моих Вновь прояснилось, Полдюжины ассан куда-то исчезли, А остальные полили в воздух по целям, едва различимым на фоне темного неба. В ответ сверху на нас рухнуло нечто белесое, и я, решив, что упав, оно взорвется, поспешил опустить пониже голову, но под ударом обшивка разбитого флайера всего-навсего зазвенела. Звонко, чисто, точно кимвал. Нечто белесое оказалось телом. Человеческим телом, обмякшим, безжизненным, подобно кукле. Однако крови я на нем не заметил. Один из взонов ткнул меня в спину дулом Джезайля, подталкивая вперед. Еще двое, совсем как женщины-кошки, меня подхватили, подняли на ноги Автарха. Тут я обнаружил, что совершенно утратил способность к ориентированию. Луна сияла по-прежнему ярко, но большая часть звезд скрылась за пеленой облаков. Тщетно искал я в небе крест, и те три постоянно парящие над южными льдами звезды, что в силу никому неизвестных причин, называются восемью. Некоторые эвзоны продолжали стрельбу, и вдруг среди нас взорвалось, рассыпалось напом ослепительно белых искр что-то вроде стрелы или дротика. — Ага, так-то лучше, — шепнул мне Автарх. Я, протирая глаза кое-как, ощупью ковылявший вперед, Едва сумел спросить, что его обнадеживает. — Ты хорошо видишь. Нет, вот и они тоже. Наши друзья наверху. Наверное, Воддл не знал, что взявшие нас в плен так хорошо вооружены. Теперь их стрельбы можно не опасаться. И как только вон то облако доползет до диска луны... Меня зазнобило, словно в ночную прохладу ворвался поток студенного горного ветра. Совсем недавно, оказавшись среди этих исходавших солдат, я пришел в отчаяние. Теперь же отдал бы все, только б наверняка остаться с ними. Автарх, двое эвзонов, закинувших длинноствольные джизайли за спины, волокли его рядом слева, бессильно обмяк, уронив на бок голову, и я понял. Он лишился сознания, либо мертв. Легион, так назвала его одна из женщин-кошек, а чтобы связать это имя с услышанным от него в разбившемся флаере, отнюдь не требовалось выдающегося ума. Если во мне соединились Текло и Севериан, то в нем, несомненно, обреталось множество личностей. Всю сложность, всю многогранность его мышления я почувствовал еще при первом знакомстве, тем самым вечером, приведенный Рохом в лазурный дом. Суть странного названия Коева, кажется, начинал понимать, Подобно тому, как всякие даже при плохом освещении чувствуют многогранность мозаики из мириадов ничтожно малых частиц, составляющих в совокупности лучезарный рик и всевидящие очи нового солнца. Да, он сказал, что мне суждено стать его преемником, но на сколь долгий срок? Как ни нелепо выглядела сие со стороны пленника, да еще раненого. слабшего так, что единственная стража отдыха на жесткой траве кажется сущим раем, во мне взыграло неудержимое честолюбие. По словам Автарха, отведать его плоти и проглотить снадобье следовало, пока он еще жив. И из любви к нему я, если б хватило сил, вырвал бы из рук пленителей то, что принадлежит мне по праву, немедля, лишь бы как можно скорее завладеть всей сопряженной с этим роскошью, почетом и властью. В то время я был совокупностью северяны и теклы, и, вероятно, оборванный ученик палачей вожделел всего этого куда сильнее, чем юная экзультантка на правах пленницы, содержавшаяся при дворе. Теперь я понимал, что чувствовала злосчастная Кириака в садах Архонта, но если б ей довелось пережить охватившие меня чувства — Пожалуй, ее сердце не выдержало бы, разорвалось. Однако еще миг спустя все мои амбиции развеялись без остатка. В глубине души я весьма дорожил той частью собственной жизни, куда не было ходу даже Доркас. Там, далеко, в закоулках сознания, наши стеклы и молекулы навеки слились в объятиях, а все прочие, дюжины, а может и тысячи человек, составлявшие личность Автарха, Поглощенные мною нарушат наше уединение, ворвутся к нам, словно толпа с базара в беседку. Крепко прижав к себе подругу сердца, я тут же почувствовал, как она прижимает к себе меня. Крепко прижав к себе друга сердца, я почувствовала, как крепко прижимает меня к себе он. Луна померкла, словно потайной фонарь, когда нажмешь на рычаг, смыкающий его шторки, Так что испускаемый им луч света, истончившись исчезает во тьме. Сиреневые, светло-лиловые лучи, Разряды джезайлей асцианских эвзонов Сверкнули веером в вышине, Точно разноцветные булавки Вонзились в подушечки облаков, Но все напрасно. Внезапный порыв жаркого ветра Принес с собой вспышку мрака, Иного названия этому я подобрать не могу. Автарх бесследно исчез, А на меня стремительно ринулось сверху нечто громадное, и я бросился на земь. Должно быть, удар о землю оказался изрядно силен, но мне не запомнился. Спустя еще миг я словно бы взмыл в воздух, развернулся, уверенно понесся ввысь. Мир внизу обернулся непроглядной ночной темнотой. Вокруг моего пояса крепко сомкнулась жесткая точно камень-ладонь, костлявая, огромная, в три раза больше человеческой. Нырок капитал. Поворот, крен, скольжение боком вниз, словно с горки, и мы, подхваченные током восходящего воздуха, вновь устремились в небо, поднимаясь все выше и выше, пока обожженное холодом тело не онемело с головы до ног. Изогнув шею и подняв взгляд, я сумел разглядеть над собой жуткую белизну челюсти несущего меня существа. Казалось, тварь эта явилась прямиком из кошмарного сна, привидевшегося мне той ночью, когда я делил с Бальдандерсом койку в захудалой гостинице, хотя во сне летел на ней верхом. Что могло оказаться причиной сей разницы меж сном и явью, об этом мне неизвестно. Помню, как закричал, сам не ведая что. Жуткая тварь разинула клюв в скеметар, зашипела, а сверху на мой крик откликнулся женский голос. «Вот я и в расчете с тобой за ту ночь возле рудника. Ты до сих пор жив».